Потом кивнул и устало поднял со стола газету. Вот выпуск «Даг Бладят» за 25 января. В интервью на восьмой странице один из сообщников обвиняемого говорит «Протестую!» – начал Крон. Грот устало вздохнул. «Хорошо, скажу иначе. Человек, выражающий расистскую точку зрения». Судья кивнул и одновременно бросил предостерегающий взгляд на Крона.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 Среднестатистические норвежцы. Что они знают о таких как Сверре Ульсен? Что они хотели бы знать? Все свидетели видели, как Сверре Ульсен вошел в забегаловку сбитой подмышкой, и после недолгой перебранки ударил ею по голове хозяина заведения Ходая, 40-летнего вьетнамца, приехавшего в Норвегию в качестве беженца в 1978 году. Ударил так сильно, что Ходай больше не поднялся.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 Крон вспомнил, что где-то читал о том, что Адольф Гитлер во время массовых митингов растягивал свои картинные паузы до трех минут. Когда Ульсен продолжил свою речь, он отстукивал пальцем такт, будто хотел вбить каждое слово и предложение в слушателей. «Те из вас, кто пытается отрицать борьбу раз, либо слепцы, либо предатели». Он отпил из стакана, стоявшего перед ним.